77. -е. Внедорожник останавливается. Вероника выходит из дома. Она переехала к другу. Расписываться не стали, но детей он признал. Дом, два этажа, лужайка и позади садик с лавочкой. Все, как ей хотелось. Пускай отсюда Сен-Мишель не виден, зато летом проснешься и босыми ногами на травку. Это сейчас зимой и серо, дорожки мокрые, темные. Но лето-то вернется. навстречу вероники несется Анри, подпрыгивает достает языком ей до уха и мчится по гравию шух шух шух к молоденькому деревцу задирая лапу на бегу вероника удивляется дельпар приютил таки арго мье дельпар сосед зануда никогда не отказывает сразу тянет тянет а потом придумает пустяшную причину и только его и видели дельпар да мама неопределенно кивает она торопится увидеть малышек а вечером не хоть и признается что дель пар сказался больным но спас альберто приехал с русской девушкой и приятелем вероника кидает белье в машинку оглядывается он был с русской мама кивает вероника фыркает